— Здрасте! Синеглазая девочка, очень похожа на своего брата, выросла перед ним, словно из-под земли. Жора даже вздрогнул от неожиданности. — Привет! — ответил он и улыбнулся. — Вова! — обернулась маленькая леди к своему брату. — Представь нас, пожалуйста! Жук чуть не поперхнулся от удивления. — Это Катька! — нехотя сообщил Вова. А это Георгий. Нашелся жук и протянул девочке для пожатия руку. Катерина посмотрела на него серьезно, покачала головой, видимо, удивляясь невоспитанности взрослого дяди, который не знает, что руку для пожатия должна первой протянуть женщина, если захочет этого. И все-таки подала свою ладошку. Жора с умилением пожал крохотные пальчики. — Мы пойдем? — отпросился он у Кати. «Чемоданы ваши получим». «Конечно», — кивнула та и присела рядом с матерью. Оставив бесчувственную мамхен на попечение малышки, мужчины отправились к фиштауну. Багаж получили быстро, нашли для него тележку. Вова был невероятно горд тем, что идет рядом с Георгием. Он то и дело оглядывался по сторонам, отмечая, сколько людей на них посмотрело. «Наверное». Мечтательно протянул он. Сейчас все думают, что я ваш сын. Жора поперхнулся от этих слов и попытался воззвать к здравому смыслу ребенка. — Мне еще только двадцать семь лет. Как-то мне рано. — Да ладно, — подбодрил его Вова. — Нормально. Мне обычно больше восьми не дают, так что все думают, вы меня родили лет в девятнадцать. «Подходит!» — Георгий тряхнул головой и ускорил шаг. Володя самостоятельно вез тележку, не позволив, как он выразился, в вип-менеджеру возиться с чемоданами. Видимо, в его понимании это было все равно, что микроскопом гвозди забивать. «Ну-ну!» Когда они подошли к месту, Жора кивнул Володе, чтобы тот подождал, наклонился к Мамхен и без видимых усилий вынул ее из кресла. Женщина что-то протестующее забормотала, но Георгий, не обращая на это внимания, повел ее к выходу. Благо она кое-как передвигала ноги. Володя с Катей послушно шли за ними, пересекая здание аэровокзала, а потом и привокзальную площадь. Жук мечтал только об одном — чтобы никто из коллег его в компании этой семейки не увидел. Нас плетничают потом с три короба, не отобьешься. И про внебрачных детей, и про ошибки молодости. Фантазия ж богатая у всех. Добравшись без происшествий до служебной стоянки, Георгий покидал в багажник чемоданы и усадил мамхен с детьми сзади. До МКАТа они доехали молча. Жора по привычке отметил, что перед постом ГИБДД на аэропортовой дороге собралась огромная пробка. Люди продолжали пребывать в аэропорт, все хотели во что бы то ни стало улететь на майские праздники из Москвы. А потом оживился Вова, которому Жора на свою голову доверил роль штурмана. Мальчуган так возбудился, объясняя настоящему вип-менеджеру дорогу к своему дому, что не умолкал ни на минуту. В перерывах между «сейчас налево» и «после перекрестка направо» он задавал Георгию вопросы о самолетах, об аэропортах. Жук терпеливо отвечал и ощущал внутри странное тепло, даже удовольствие. Оказывается, забавные эти дети. Такие интересные у них рассуждения о жизни. Жора припарковал машину прямо у входа в подъезд, на который показал Володя. Потом помог донести чемоданы до двери квартиры. Хорошо, что Мамхен к тому времени почти пришла в себя и передвигалась вполне самостоятельно. Видимо, наконец, осознав, что происходит, она стыдливо прятала глаза в пол, с детьми была ласкова и все пыталась сунуть Жори деньги за то, что привез их домой. — Уберите! — сурово сказал он. — Лучше в следующий раз ведите себя пристойно. — Простите, — пролепетала она. — Простите меня, пожалуйста. — Ладно. — Георгий дождался, когда Мамхан скроется в глубине своей громадной квартиры, хоромой по сравнению с его съемной халупой, и протянул Вове на прощание руку. — Не расстраивайся, Владимир. Слетаешь ты еще как-нибудь в Бангкок. Ты переживать-то особенно не о чем. Самолет твой все равно вернулся в Москву и до сих пор не улетел. Как — Как? Мальчик неожиданно побледнел. — Разве он не долетел до Бангкока? нет георгий устало вздохнул почему Вова насторожился еще больше военная тайна ответил жук и собравшись было уходить взялся за ручку двери вы знаете остановил его мальчик горячим шепотом мне нельзя этого говорить но я должен потому что несправедливо что несправедливо мой отец все ругал авиакомпанию, называл плохими словами, не обращая внимания. Жора попытался отмахнуться от очередной глупой версии «Хватит с него неподтвердившихся подозрений в адрес Шпаков. Твой отец был не трезв, не понимал, что говорит. — Я знаю. Но он...» Мальчик некоторое время помолчал, собираясь с духом. — Он сказал, что обязательно вашей авиакомпании отомстит, что самолет далеко не улетит без нас. Я думала, это все ерунда, но самолет-то на самом деле вернулся. — Подожди-ка. Георгий сел перед Вовой на корточки. — А ты не знаешь, что он хотел сделать? — Нет. Вова испуганно взглянул на него. Наверное, и и не сделал, да? — Господь его знает. Жора растерянно пожал плечами. «Папхин, не виноват!» — вдруг зачистил мальчик. «С ним был другой человек, противный такой, с перевязанной рукой и с фамилией дурацкой Раздрогин. Он мне еще визитку свою дал, — сказал, — у отца в телефоне села батарейка, и если что случится, звонить надо ему. Это он больше всех кричал, отец только подакивал. Отец хоть и пьет иногда, но он хороший. Вова! Георгий сел, прислонился спиной к двери, не в силах побороть внезапно накатившую усталость. В его голове начала в деталях складываться очередная картина. — Давай не будем охудшим. — Не будем, — быстро кивнул Владимир. — Если хочешь, я тебе оставлю свой номер. В любое время звони. — Спасибо, — пробормотал Вова и ушел за ручкой бумагой. Жора ничего не мог поделать с навалившимся на него вдруг гигантским чувством жалости. Ну за что? Вот такое наказание этим двум ребятишкам. Мало того, что оба родители алкоголики, так не хватало еще бедным детям получить отца-уголовника. Есть же такие уроды на свете. Неужели этот Савин не понимает, не видит, Собственного счастья. Неужели не ценит своих детей? Георгий подумал, что рядом со своим ребенком Ни разу в жизни не позволит себе напиться. И осекся на этой мысли. Его ребенок? Он повторил это про себя несколько раз, Словно привыкал к новым звукам. Только сидя на корточках в прихожей Савиных, он вдруг осознал, что, не успев даже превратиться во что-то видимое и осязаемое, его ребенок уже стал частью его судьбы. И ничего с этим не сделаешь. Вот, — протянул лист бумаги и ручку, вернувшийся Владимир Жора, поднялся и записал номер мобильного телефона Присланив для удобства лист бумаги к стене. А ты мне домашний свой дашь? Осторожно поинтересовался он. Конечно, кивнул Вова, не слишком охотно и, подражая Жориной манере писать, на был номер. Слушай, Жора свернул свой клочок бумаги в четверо и убрал в карман. А у тебя визитка этого раздрогина далеко? Нет. Вова протянул Георгию прямоугольник. — Так и есть. — Раздрогин Степан Николаевич, финансовый директор ОАО «Сервис-М» — это же бред какой-то! Георгий вернул Вове визитку. — Звони. Печально улыбнулся он. — Всегда, чем смогу. — Спасибо. Вова опустил глаза. Дурное предчувствие не покидало его, и он уже злился на себя за то, что выложил этому... Вип-менеджеру всю правду. До встречи. До встречи. Жора спустился с пятого этажа пешком. Хотелось размять ноги, а заодно дать себе пару минут на размышление. В одном кармане у него лежал клочок бумаги с домашним телефоном и адресом Савиных. В другом — визитная карточка раздроги, на которую тот дал ему указ. То есть вся необходимая информация о личностях предполагаемых телефонных террористов для милиции с такой поклажей он был не вправе ехать домой придется вернуться в аэропорт георгий сел в машину завел двигатель и вытащил из кармана телефон подумав что надо предупредить катю начнет еще волноваться а ей сейчас это вредно Жора вспомнил печальные лица детей, которые при живых родителях оказались почти сиротами и были вынуждены раньше времени повзрослеть. Он даже не понял, почувствовал, что решение в его голове созрело само собой. Он не бросит собственного малыша на произвол судьбы, будет любить его, будет заботиться. Пусть беззаботная молодость прошла, Господь с ней. Сколько можно жить только в свое удовольствие? Его ребенку нужен отец, а не его безымянные деньги. Нужна полноценная семья, которая даст чувство тепла и уверенности в завтрашнем дне.